Глава 3. 22 июня 1807 года. Царство Польское. Фёдор Толстой опустил бинокль, через который наблюдал за переправляющимся через безымянную речку авангардом французской армии и вполголоса выругался. Мат честная, вот это силеща прёт. Считай, чуть не вся Европа заявилась. Эх, великая Россия, на лишней земли в ней нет особенно под новое кладбище. Вот ведь подлый народец, даже будущей смертью своей наровят ущерб нанести. Васька, готов к передаче. Один секунд ваш брось. Солдат в пятнистой накидке разведчика как раз заканчивал устанавливать треногу гиеографа. Уровень выставить осталось. Приборчик нехитрый, но в пользовании требует некоторых навыков. С собой он представляет здоровенный ящик со множеством зеркал, расположенных таким образом, что передаваемый посредством солнечных зайчиков сигнал можно посылать как направленным лучом, так и по широкому фронту. Сейчас второй случай и есть. Ушли чёрт знает куда, и принимающий гилеографист знает только примерное направление. Тучки бы не набежали. Вообще-то Фёдору не почину самолично следить за переправой противника. И генерал-майор Точков за это устроит хорошую головоломку, но батальон находится в свободном поиске, что позволяет более вольно трактовать требования устава. Да ни по чину, но если очень хочется, хочется сделать самый первый выстрел в этой войне, чтоб когда-нибудь с гордостью рассказать внукам и правнукам. Или не говорить, пусть сами прочитают в учебниках истории. Военному человеку вообще свойственно малое талека Чеславия и капитан Толстой не являлся исключением. Но, как ни странно, головокружительная карьера не испортила его характер. В 26 лет, получив под начало батальон Красной гвардии, по негласной табеле о рангах, стоящей между егерской бригадой и пехотной дивизией, он оставался все тем же Федором Толстым, что попал когда-то в штрафбат под командованием прапорщика Александра Павловича Романова. Ранняя счастливая женитьба на то повлияла или непременное участие во всех без исключения военных мероприятиях, как за границами Российской империи, так и внутри ее, но Федор Иванович просло среди подчиненных добрым, строгим и заботливым командиром. Среди солдат бытовало поверье, что смерть панически боится их капитана и старается обходить батальон стороной, предпочитая добывать пропитание среди неприятельских рядов. Мнение укрепил случай, произошедший во время недавнего тефлисского замерения, когда, впрочем, зачем вспоминать былое, если новый враг пришёл незваным и топчет родные пажити. Что? Разве в царстве польском сельскохозяйственные угодья называются как-то иначе? Это не важно. Всё равно топчут, причём пока безнаказанно. Готово, ваш броть. Бодра тропортавал покончившийся настройка аппарата связист. «Ага», — кивнул капитан и сунул солдату листок бумаги. «Ты передавай пока, а я малость поближе гляну. Как закончишь, живой дуй к нашим». «Так ведь не рассуждать!» — прикрикнул Толстой, прекрасно понимающий, что его намерения немного противоречат полученному из штаба дивизии приказу. «Совсем не рассуждать? Только сейчас. И смотри у меня тут!» Командир подумал и добавил ласково еле в морду дать. Угроза подействовала, хотя капитан ни разу не был замечен в рукоприкладстве к нижним чинам. Наверное, солдату не хотелось стать первым. Пошёл я. Толстой закинул за спину винтовку со странным утолщением на конце ствола, похлопал по патронной сумке на поясе и растворился в густых кустах. А связист вздохнул, перекрестился и, скосив глаза в бумажку, привычно захлопнул шторками гриографа. В паузах протирая толстую линзу в крышке аппарата, работа как работа, лишь бы тучки не набежали. От разнообразия и многоцветия неприветливых мундиров ребило в глазах: красные, синие, зелёные, белые, красно-синие, бело-красные, сине-зелёные и прочие самые немыслимые сочетания. Ну что за радуга право слово, а не воевать собираются или бал маскарад устраивать. Нет, не дошла ещё просвещённая Европа до понимания разницы между полевой и парадной формами. В первой всё, в том числе и красота, пожертвована ради удобства и незаметности, а во второй можно появляться исключительно в свете, блистая перед дамами звёздами орденских знаков и золотыми палетов. Сам Толстой в светло-зелёном в цвет высокой травы на небольшом пригорке из со стороны выглядит а никак не выглядит. Никто не смотрит в его направлении, отдав все внимание завязшим вылесным дне пушкам. Эх, какую древность с собой таскают!» Капитан вслух прокомментировал очередную попытку выдернуть из воды громоздкого и тяжелого бронзового монстра. «В этой дуре немногим меньше двухсот пудов будет». Речка, скорее даже широкий ручей, не собиралась отпускать добычу, И плевать хотело на усилия шестёрки лошадей, упорно месивших копытами мокрую глину крутого берега. Ругательство на не менее чем четырёх языках носились в воздухе, и столпотворение имело все шансы поспорить с Вавилонским. Сами виноваты. Переправившаяся в первую очередь кавалерия вдрызг разбила брод, а двинувшиеся следом артиллеристы не придумали ничего умнее, как взять чуть левее. Это вам не благословенная Франция, идиоты. Здесь любая лужа обладает шляхетским гонором и мечтает превратиться в непроходимое болото, обязательно независимое от других болот и населённое собственными упырями. Эта речка не стала исключением. Справа и слева от единственного во всяей круге брода она разливалась, образуя великолепные, поросшие камышом топи. Просто мечта охотника на пернатую дичь. И на французов, разумеется. Толстой разложил на чистой тряпочке патроны. В лежачем положении доставать их из поясной сумки несподручно. Интересно, успеет отстрелять дюжину, прежде чем неприятель определит его местоположение? Вроде бы должен успеть и больше. Механик, изготовивший изобретённый Иваном Лапухиным глушитель на винтовку, клятвенно заверял, что приспособление выдержит не менее 40 выстрелов. Ну, С богом. Калибенка нового образца калибром в 4 линии сухо кашлянула, и на обтянутом белыми лосинами животе французского полковника появилась аккуратная дырочка. Ещё одну, на этот раз в голову офицера артиллериста. Третья пуля досталась сразу крашенному, будто павлин толстеку с отвисшими щеками, по всей видимости, генералу из какого-то карликового итальянского королевства. Именно там любят весюльки перья, жёсткие от золотного шитья мундиры. А после четвёртой капитану сделалось жарко. И не погода в том виновата. Густой дым от сгоревшего пороха выдал место засады, и французы с азартом принялись полить по пригорку. И когда успели ружья зарядить, вот ведь дурень, ругал сам себя Толстой, на пузе прополши по трём муравейникам подряд. Мог бы и заранее подумать. Фёдор Иванович не знал, что ровно через полчаса после его убытия в разведку в расположении батальона появился присланный из дивизии обоз с партией опытных боеприпасов. И до нельзя довольный старший лейтенант Лопухин уже отложил командирскую долю. И себя, разумеется, не обделил. Но пылкая страсть начальника штаба к созданию запасов на всякий непредвиденный случай ни для кого не является секретом. Более того... Все уверены, что в его карманах даже парочку старинных единорогов можно найти. И как помещаются? Ванька, наверное, колдун. Что он творит? Нет, ну что он творит, мерзавец? В голосе старшего лейтенанта Лопухина одновременно звучали осуждение, восхищение и зависть, белая зависть, разумеется. Он наблюдал за действиями командира в мощный бинокль, И в особенно драматичных моментах аж подпрыгивал на месте. Собственно, самого капитана Толстова видно не было, но его замысловатый маршрут чётко прослеживался по срабатывающим то тут, то там ловушкам. Нет, батальон не зря две с лишним недели ковырялся в земле, изображая кротов и окружая себя полосой препятствий. Не хотелось бы сейчас оказаться на месте преследующих Фёдора Ивановича французских гусар. Эти тоже хороши. Мало того, что попёрлись в лес верхом, так ещё и целым полком. Вот упали крест на крест штук 10 сосен, и следом донеслось дикое ржание. Чёрт с ними с людишками, а вот лошадей жалко. Они скотинки подневольные и национальности не имеют. Ладно, как там, щепки летят и бьют по безвинным грибам. Надо будет попозже кого-нибудь отправить, чтоб добили и французов тоже. Грохнули одноразовые деревянные пушки. Ага, значит, командир выводит погоню к минному полю. Сколько-то народу останется в волчьих ямах с заострёнными кольями на дне. Потом сработают падающие на верёвках брёвна, и лишь тогда незваных, но ожидаемых гостей поприветствуют прикопанные фугасы с трёрочными запалами. Ненадёжно, не правда, но даже если половина бабахнет, то гусар можно будет собирать в мешки при помощи веника и лопаты. Хорошо так воевать, только очень скучно. А что делать, если император Павел Петрович за устроенный по всем правилам устаревшей военной науки бой обещается закатать виновника на вечную каторгу? Второй роте занять позиции на северном направлении! На минное поле, надейся, но пехота в любом случае должна сидеть в окопах с защищенными рогатками-подходами. В жизни есть место не только подвигу но и обычному человеческому везению. Так что не стоит исключать вариант прорыва вражеской кавалерии. А потом по увязшим в грамотной обороне французам со спины ударит первая рота. Эти со вчерашнего дня кружат за периметром лагеря, совмещая в себе дозор и резерв. Тактика простая. По два-три выстрела и сматываться, благо дальнобойные винтовки позволяют действовать на безопасном расстоянии. Но все равно. Скучно, господа. А командир развлекается, мерзавец. Фёдор Иванович не считал бешеную гонку по лесу таким уж хорошим времяпрепровождением и тем более развлечением. Капитан мысленно посылал проклятия наступающим на пятки французам, полякам, растощившим на дрова все поваленные деревья и не оставившим ни одного естественного препятствия и себе причём, в первую очередь, Но надо же было так бездарно навести преследователей на расположение батальона. Вдруг кто-то из них останется в живых, и тогда вся секретность убежища полетит псу под хвост. А ведь рассчитывали просидеть здесь до самых холодов, без покоя дальними рейдами, неприятельские тылы и парализуя снабжение наполеоновской армии. И что теперь? Искать новое? А на чём перевозить заготовленные на полгода съестные припасы? Да, провиант у батальона имелся свой, потому что приказ недвусмысленно запрещал любые контакты с местным населением. Тут в любого ткни, и наверняка попадешь в отъявленного ненавистника. Крестьяне, разумеется, более лояльны, но страшно дремучи и невежественны. Скажет пан сыпануть отравы в муку или молоко, сыпанут, не задумываясь, потому как рабство настолько въелось в души, что и помыслить не смогут о противоречии и любить станут беззаветно и преданно, ежели на то будет господское указание. Но это так. Самый сказочный вариант — гордые шляхтичи заочно влюблены в Наполеона и с нетерпением ждут удобного момента для утраты девичьей невинности. Такой вот странный здесь народ живет. Капитан остановился, чтобы чиркнуть фосфорной спичкой и поджечь идущий к зарядам огнепроводный шнур. Преследователи как раз должны оказаться в нужное время — Под развешенными на деревьях перделками, сим неприличным словом обзывались выдолбленные обрезки брёвен, забитые порохом и мелким щебнем, на которые пошли щедро разбросанные самой природой огромные валуны. Некоторые из красноармейцев ворчали, разбивая кувалдами неподатливых гранитных великанов, но прошедшие огни и воды ветераны добрым словом и крепким подзатыльником смогли разъяснить молодёжи нужность данной работы. Тем более командир и начальник штаба, начинавшие еще в том самом батальоне, не погнушались подать личный пример. Так огонек с едва слышным шипением побежал вверх, и осталось ровно две минуты на ретираду. Тут же не суворовские чудо-богатыри собрались, так что сей маневр не является чем-то предосудительным. Даже наоборот. Занятия по правильному отступлению занимали почти половину отпущенного на обучение времени. Император Павел Петрович однажды хорошо выразился, назвав эти действия «активной обороной». Куда уж активнее. Фёдор пригнулся от прозвучавших почти одновременно выстрелов перделок и размазал по лицу перемешанную с горячим потом грязь. «Ещё немного, и мне можно присваивать почётную приставку к фамилии. Толстой гончий лось, предводитель Гуронов. Каково, а?» За спиной глухо стукнуло, и мгновение спустя громкие французские ругательства оказались заглушены тонким, вкручивающимся в мозг криком на одной ноте. Такое бывает, когда человек вдруг обнаруживает в кишках заостренную деревяшку и не сразу умирает от боли. «Пардон амуа, камарад! Миллион фор пардон!» «Извините, друзья, миллион извинений!» Французский. Фёдор прошёл по узкой перемычке между двумя волчьими ямами и обернулся. Извините, так уж получилось. Ответом стала пуля, выбившая щепки из соснового ствола в паре вершков от головы. Мне-то определённо после их так называемой революции во французах совсем не осталось благородства. Извинился же, даже на двух языках. Какого чёрта ещё нужно? Опять стреляют. Но, как показалось, вперёд больше не стремятся уж не собираются ли отступить в таком случае скатертью дорожка как будет по-французски проваливайте на хрен твари ну ты фёдор ivанович идал жару лопухин встретил неторопливо бредущего командира сразу за линией окопов один против целого полка воевал до «Да полно толстой устало отмахнулся Там пары с кадровнов было, если даже не меньше. А мне показалось, мне тоже со страху 12 дивизий померещилось. Чуть медвежья болезнь не приключилась. Командир батальона и его начальник штаба знали друг друга много лет. Поэтому могли разговаривать на чистоту, без глупой бравады и показной храбрости. Если на двоих съеден не один пуд соли и сожжены несчитанные пуды пороха, то можно откровенно признаться в маленьких слабостях. Ванька поймёт, у самого не единожды после дел дрожали колени перед боем и во время него никогда, а по окончании сейчас людей пошлю трофеи собрать. Лапухин вопросительно посмотрел на капитана, ожидая подтверждения, и, увидев одобрительный кивок, рассмеялся. Заодно твои дивизии пересчитаем, 12 там или 18? Чего их супостатов жалеть-то? За приписки взгреют. Да шучу я, шучу. Пошёл на попятное начальник штаба. Он на сам прекрасно помнил грозный указ государя императора, позднее лично озвученный Павлом Петровичем на общем построении дивизии. Его величество испытывал вполне объяснимой приязнь к Красной гвардии, поэтому всегда старался говорить без намёков и двусмысленностей. Грубовато, конечно, получалось, Но ведь не перед воспитанницами Смольного выступал. Солдаты, кстати, после этих встреч пребывали в энтузиазме, да и офицеры не упускали возможности узнать несколько новых слов. А государь тогда выразился: "Да, я не помню точно, кто сказал первым, будто война должна сама себя кормить". Но это сказал идиот и сукин сын. Поэтому оставим в сторону троцкистские лозунги и заявим со всей большевистской прямотой: Война никогда и никого не кормит. Это гидра жрёт всё, что попадётся под хищные щупальца. И наша задача хоть немного приуменьшить нанесённый её прожорливостью ущерб. Император прервался и строгим отеческим взглядом обвёл застывших в строю красноармейцев. Так что, господа, приоритетной задачей становится не только уничтожение врага, который через месяц обязательно внезапно вторгнется в наши пределы но и нанесение ему максимального материального ущерба это я от трофеях, если кто не понял. Но попрошу обратить внимание на строгую отчётность. Построение великой империи невозможно без учёта, учёта и ещё раз учёта. Россия верит в вас, товарищи. Вот теперь и думай, что написать в победной реляции. Многовековые традиции составления донесений Требует указать хотя бы один разбитый полк, но новые веяния рекомендуют сообщать чистую правду. А как же ордена и прочие монарши милости? Какое-то внутреннее противоречие получается. И угораздило же Федора притащить за собой гусар. Нет бы их обоз. Вот всегда так. Командир пойдет и победит, а бумажная работа достается начальнику штаба. «Эх, грехи наши тяжкие!» «О чем вздыхаете, Иван Михайлович?» Лопухин обернулся и улыбнулся с преувеличенной приветливостью. Призванный из запаса отец Михаил был в батальоне Человеком Новым и заменил сломавшего ногу батюшку Мефодия буквально перед операцией. Не хирургической, разумеется, а военной. Вид священник имел самый грозный, но до прежнего пострадавшего при парашютном прыжке с воздушного шара малость не дотягивал. Ну да, пистолет на поясе и винтовка за спиной, но всё равно что-то не то. Может быть, доброты во взгляде не хватает. И, кстати, почему он вооружён? Раньше военные священники всё больше молитвами и личным примером обходились, кроме нынешнего обер-прокурора Священного синода. Но там особая статья. Ведь за убийство и свержение из сана полагается не так ли? До трофеев та и 2 на 300 рублей наскребли Михаил Евграфович пожаловался старший лейтенант. И то, если не по казённым ценам, а у Макария продавать. По военной паре обращения вроде отцов и сынов моих временно отменили, так что именование по отчеству батюшку не удивило, даже немного льстило, когда дворянин из древнего рода держится на равных с сельским попом, имеющим происхождение из крестьян Нижегородской губернии. Впрочем, в Красной гвардии и номеротами бывшие крепостные командовали, а князья с графами вставали под знамёна рядовыми и сержантами. Печально. Что именно? Лапухин посмотрел на священника с интересом. Чем же он опечален? Видите ли, Иван Михайлович, отец Михаил немного замялся, но быстро справился с собой. В мои обязанности входит не только забота о православных душах, но и спасения заблудших, погрязших в грехах и невежестве. В каком смысле? Вы что, французов спасать собираетесь? Не тела, души. Извольте объясните, Михаил Евграфович, начальник штаба построжил лицом. Вот только у пёртых фанатиков с горящими глазами и не хватает батальону для полного счастья. Изволю, кивнул отец Михаил и махнул рукой куда-то вдаль. Вот что вы видите, Иван Михайлович. Мне нужно отвечать, я прекрасно знаю. Вы видите охваченное жаждой стяжательства орды, двинувшейся на нас по велению новоявленного Чингисхана. Алчность в глазах их, а души покинуты ангелами, уступившими место момоне. Необузданные страсти влекут французов в геенну огненную, и долг каждого верующего человека состоит в том, чтобы вернуть заблудших агнцев на путь истины. Э-э, простите. Теперь и убивать неприятеля нельзя. Разве я такое говорил? Помилуйте, Иван Михайлович, вы что-то неправильно поняли и сделали из моих слов ложные выводы. Вторгшегося неприятеля непременно нужно уничтожить, чему подтверждением служит поучение святого благоверного князя Александра Невского о пришедших с мечом И гибнущих от него. Нам ли спорить со вторием там церкви? Занятие это неблагодарное и противоречащее самому духу нашему. Совсем запутали высоким штилем Михаил Евграфович. Могу и проще, покладисто согласился священник. С ито брюха к учению глухо, не так ли? Допустим. Но что вы всё вокруг да около? Военный человек, независимо от того, духовно он звания или нет, «Должен проявлять разумную инициативу, но никак не неразумную велеречивость. У вас есть конкретное предложение?» «Есть. Предлагаю немедленно выступить и напасть на ближайший обоз с провиантом, тем самым принудив врага к благочестию путем длительного поста». «Тьфу, прости меня, Господи! Неужто нельзя без много глаголения? Или памятку полковому священнику наизусть цитируете?» «Как? Она же для служебного пользования!» Неважно. Но инициатива наказуема исполнением, Михаил Евграфович. Я согласен. Лапухин сомнением осмотрел батюшку. Согласен он. Хотя, езжели посмотреть с другой стороны, боевое крещение ещё никому не повредило. Заодно и посмотрим, каков все герой под неприятельскими пулями. Значит, решено. Возьмёте под начала взвод из третьей роты. Слушаюсь. И это. Рясу смените на что-нибудь удобное.